Точно такие же изыскания планировали проводить в своих научных лабораториях и нацисты, вдохновленные сообщениями и преданиями о жизни восточных адептов Шамбалы. Только их тибетские наставники, выдававшие себя за посредников Шамбалы, задали совершенно другое направление их исследованиям. Средоточием нацистской науки в Германии стало общество Ананербе «Наследие предков», основанное в 1933 году как частный научный институт Фридрихом Гильшером. Гилшер был в тесной дружбе с известным шведским путешественником профессором Свеном Гедином, специалистом по Востоку, долго жившим в Тибете. Гедин сотрудничал с Гауссхофером в деле передачи внутренней эзотерической в кавычках доктрины от тибетских наставников к обществу Тули и Ананерби. Позднее Ананерби перешло под покровительство Чёрного ордена СС, и его возглавил духовный воспитатель Гилшер Вольфрам Зиверс. Официальными целями Ананерби были объявлены Исыскание в области локализации духа, деяний и наследства индогерманской расы. Популяризация результатов исследований в доступной и интересной для широких масс форме. Работа производится с полным соблюдением научных методов и научной точности. В январе 1939 года, когда Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер включил АННерби в состав своего ордена, это научное общество уже располагало 50 институтами по всей Германии. Деятельность их координировал профессор Вурст, специалист по древним культовым текстам, возглавлявший кафедру санскрита Мюнхенского университета. Они Нерби организовала множество научных экспедиций в Тибет, устанавливая контакты с тибетскими монастырями. Такие экспедиции шли в Тибет непрерывно вплоть до 1943 года. За счёт них расширялась берлинская колония тибетских сотрудников нацизма. Когда в мае 1945 года советские войска вошли в Берлин, Они среди трупов последних защитников Рейха обнаружили около 1000 тел тибетцев-смертников, одетых в немецкую военную форму. Общество тибетских магов в Берлине называлось "Сияющая ложа". Маги должны были подготовить руководителей Третьего Рейха к контакту с властелителями, которые выйдут из-под земли для создания на планете новой цивилизации. Все, кто не успеет изменить свою психическую и телесную природу, утверждал их тайное учение, послужит удобрением для процветания будущих городов новой расы. Для такого изменения тибетские наставники преподавали нацистским иерархам особую систему магической практики. Даже совещания германского генерального штаба начинались с сеансов эгического сосредоточения. Это был буддизм в кавычках третьего рейха. Но был ли этот буддизм в кавычках новым влиянием в жизни европейской цивилизации? Если отслеживать путь ариасовской свастики намного в прошлое, то мы видим её на капоте автомобиля последнего русского царя и на стене последнего пристанища русских царей дома Ипатьевых в Екатеринбурге. Этот знак в оконном проёме был сфотографирован и стёрт, когда город заняли войска Белой армии. Одному из руководителей русского контрреволюционного движения генералу Кутепову вместе с фотографией этой свастики, как драгоценной реликвией, достался нательный образок царицы. Внутри него была запись, в которой упоминалось некое тайное общество Зелёного дракона. Так Кутепов стал хранителем тайны, стоившей ему жизни. После гражданской войны генерал жил в Париже и однажды был похищен, доставлен на большую трёхмачтовую яхту барона Отто Баутенасса и там убит. Яхта называлась Асгард, так же, как в исландских легендах именовалось владение короля Тули. Позднее эта тайна зелёного дракона унесла и жизнь барона Баутенасса, он тоже был убит. Тайное общество зелёных, зелёного дракона ведёт своё происхождение из Тибета. Оно непосредственно руководило обществом Тули. В Берлине жил тибетский лама, прозванный человеком в зелёных перчатках. Этот лама прославился как пророк, точно предсказавший через прессу сколько нацистов пройдёт в результате выборов в Рейхстаг. Этого же ламу в зелёных перчатках как своего наставника регулярно посещал Гитлер. Люди общества Тули называли его хранителем ключей от двери в королевство Агартии. И тут, по ходу всплывает закономерный вопрос: